Мирен пытался улыбнуться, но глаза его были крепко зажмурены, окровавленные веки взбухли. «Ты стал еще красивее», — заверил его Таита и начал смывать кровь. Большинство порезов оказались поверхностными, но три были глубокими. Один проходил прямо через переносицу, второй разрезал верхнюю губу, но худший вред причинил третий. Он пришелся прямо в правый глаз. Таита видел впившийся в глазное яблоко обломок камня. «Принеси мою медицинскую сумку», — велел он фен, и та побежала туда, где лежали их вещи, и вернулась с кожаной сумкой. Таита раскрыл сверток с медицинскими инструментами и выбрал серебряные щипцы со щупом. «Можешь открыть глаза?» — мягко спросил он. — Нет, маг. Голос Мирена звучал глухо. — Больно? — дрожащим голосом спросила Фен. — О, бедный Мирен! Она взяла его за руку. — Больно? — Нисколько, но от твоего прикосновения мне легче. Таита велел Мирену зажать в зубах кожаную полоску. «Прикуси — Прикуси! Он сдавил щипцами обломок камня и одним быстрым решительным движением выдернул его. Мирен замычал, лицо его перекосилось. Таита отложил щипцы и пальцами осторожно развел веки. И услышал, как позади ахнула фен. — Так плохо? — спросил Мирен. Таита молчал. Глазное яблоко лопнуло, и кровавый студень тек на щеку. Таита сразу понял, что этим глазом Мирен больше никогда не будет видеть. Он осторожно развел веки второго глаза и заглянул. Увидел, что зрачок нормально расширяется и сокращается, поднял свободную руку. Сколько пальцев? Три, ответил Мирен. Значит, ты ослеп лишь наполовину, сказал ему Таита. Мирен, мужественный воин. Бесполезно и неразумно скрывать от него правду. — Наполовину, вот как, — спросил Мирен с кривой улыбкой. — Потому боги и дали тебе два глаза, — ответил таит и начал перевязывать рану льняным бинтом. — Ненавижу ведьму! Это ее работа, — сказала Фен и негромко заплакала. — Ненавижу ее, ненавижу! — Приготовьте носилки для полководца, — приказал таит ожидавшим воинам. — Мне не нужны носилки, — возразил Мирен. — Я могу идти. Первый закон конницы, — напомнил ему Таита, — никогда не иди пешком, если можешь ехать. Как только носилки были готовы, Мирену помогли сесть в них и понесли в Томафупу. Через некоторое время Фен сказала Таите. — Там какие-то чужаки. Они наблюдают за нами. Она показала на высохшее русло реки, на фоне неба вырисовывалась небольшая группа чернокожих. Фен быстро сосчитала их, пятеро. Все в набедренных повязках торсы обнажены. Все вооружены копьями и дубинками. У двоих луки. Самый высокий стоит впереди, на нем головной убор из перьев розового фламинга. Держатся воины высокомерно и враждебно. Двое за вождем, похоже, ранены. Их поддерживают товарищи. «Маг, они побывали в бою», — сказал Шафар, один из тех, кто нес носилки. «Окликни их», — приказал Таита. Шафар закричал и замахал рукой. Воины словно не слышали. Шафар крикнул снова. Вождь в головном уборе из перьев фламинго Повелительно поднял копье, и все пятеро мгновенно исчезли. Склон опустел. Молчание нарушили далекие крики. Кричат в городе. Фен быстро повернулась в ту сторону. Там какая-то беда. Оставив Таиту у красных камней, охранницы понесли Калулу вниз по течению реки к Томофупе. Он был так расстроен, что продвижение шло очень медленно. Каждые несколько сот ярдов останавливались, чтобы напоить Калулу лекарством из колебаса и вытереть ему лицо влажной тряпкой. Судя по солнцу, прошло не менее двух часов, прежде чем они начали подниматься от русла к тамофупе. На выходе из густых зарослей колючего кустарника дорогу им преградила высокая фигура, Калулы и женщины сразу узнали этого человека и не только по головному убору из перьев фламинго. Женщины опустили носилки и простер лесниц. «Мы видим тебя, великий вождь!» — хором сказали они. Калулу приподнялся на локте и с тревогой смотрел на появившегося на дороге человека. «Басма! Верховный вождь всех племен Басмара!» обитающих между Томафупой и Киогой. До прихода чужаков, которые построили храм и воздвигли из глубин озера Красные Камни, он был могучим правителем. Теперь его племена рассеяны, а власть ослабла. — Приветствую тебя, могучий Басма, — почтительно сказал Калулу. — Я твой пес. Басма был его вечным соперником и жестоким врагом. До сих пор Калулу защищали его слава и положение. Даже вождь Басмара не смел тронуть столь влиятельного и сильного шамана. Однако Калулу знал, что с самого исчезновения воды в Ниле Басма ждал подходящего случая. «Я следил за тобой, колдун», — холодно сказал Басма. «Я польщен, что такой могучий вождь заметил мое ничтожное существование», — ответил Калулу. Из зарослей вышли десять воинов Басмара и построились за вождем. «Ты привел врагов моего племени к тамафупе. Они захватили мой город». «Они не враги», — возразил Калулу. «Они друзья и союзники. Их предводитель — великий шаман». Гораздо мудрее и ученей меня. Он послан уничтожить красные камни и вернуть в Нил воду. Что за наглая ложь, жалкая безногая тварь? Эти люди — те же колдуны, что построили храм у входа в реку. Те же чародеи, что призвали гнев темных духов, заставили воду озера кипеть, а землю расступиться. Это они вызвали из глубины камни и перегородили великую реку, которые нам и мать, и отец. Неправда! Калулу соскочил с носилок и теперь стоял на обрубках ног лицом к вождю. Эти люди наши друзья! Басма медленно поднял копье и указал стрем на Карлика. Это был приговор. Калулу взглянул на своих охранниц. Они принадлежали к племени, не подчинявшемуся Басме, и в частности по этой причине он выбрал именно их, представительниц воинственного племени с далекого севера. Однако, если придется делать выбор между ним и Басмой, кому они останутся верны? Калулу не был уверен. Словно в ответ на его невысказанный вопрос, восемь женщин сомкнулись вокруг него. Их предводительницей была Имбали, что значит «цветок». Тело словно выточенное из антроцита, черная кожа смазана маслом, так что блестит на солнце. Руки и ноги стройные и мускулистые, груди высокие и твердые, украшены сложным рисунком ритуальной татуировки. Шея длинная и гордая, глаза полны ярости. Она высвободила висевший на поясе боевой топор, остальные последовали ее примеру. «Твои шлюхи не спасут тебя», — презрительно сказал Басма. «Обейте, колдуна!» — крикнул он воинам и метнул в коллулу копье. Имбали отразила бросок, она прыгнула вперед, взмахнула топором и, поймав в воздухе копье, подбросила его вверх, а когда оно падало, схватила его левой рукой и направила на набегающих воинов.